Глава 25 Макисы. Действие апельсинового вина. Мнение его преподобия Людоедство. Теща на жаркое. Человеческое мясо. Благая мысль. Благодеяние мира. Действительно, все слушали с удивлением эту красивую легенду, представляющую собой как бы смесь различных мифов человечества. «Ведь это произведет настоящую революцию в нашем этнографическом обществе», – сказал Паттерсон, дословно записавший в свою записную книжку каждое слово «Ланжале». Затем пришла очередь членов исторического общества и Лондонской академии наук, которые обратились к королю с просьбой сообщить им кое-что из истории народа макисов. «Собственно говоря, история моих предшественников является повторением одного и того же, как и жизнь одного человека повторяет собой жизнь другого», – начал находчивый Ланжале. По крайней мере, это так по отношению к Макисам». «Это король-философ», — заметил своему соседу член философско-нравственного отдела Академии. «Это невероятно! Поразительно!» — бормотал Иеремия Падингтон. «Ах, если бы я мог представить подобного субъекта в королевское общество! Какой бы это был грандиозный эффект!» Между тем, Ланжале самым невозмутимым тоном продолжал. «Происхождение народа макисов теряется в тумане времени, и имена царей первой династии канули в реку Забвения. Что касается земных насаждений, то все предания согласуются в одном. Они гласят, что поселенец оро ро, -Ро -Ко -Ко, упавший вместе с дождем на землю в одну темную ночь, научил макисов сажать бананы и изготовлять апельсиновое вино. В тот день, когда первое вино было готово, он выпил его так много, что опьянел и стал говорить глупости макисским женщинам. Такова была, конечно, божественная воля, которая таким образом показала людям, что не следует злоупотреблять этим вкусным вином. Тогда часть населения этого острова стала смеяться над пресветлым Рококо. Но другие увели его в уединенную хижину и уложили в постель, напоив чаем и настойкой из апельсинового цвета, отчего этот полубог вскоре отрезвел и, вспомнив насмешки, пришел в бешенство. «Разгневанный бог призвал на наш остров море», волны которого, покрыв землю, уничтожили почти всех злых людей, издевавшихся над ним. Те же, кто не были сами по себе злыми и дурными, а только последовали примеру дурных людей, понесли наказание, но не столь жестокое. Рококо протянул над ними руку, и они тотчас же изменили цвет кожи, Одни стали белыми, другие – желтыми, третьи – черными, четвертые – красными, а могучий порыв ветра подхватил их и разнес по разным концам земли. Те же из людей, которые выказали свою доброту и сострадание к полубогу, сохранили этот свой естественный цвет кожи, золотистый и приятный, каким обладал и первый человек, живший на земле то есть первый Макис, прародитель всего человеческого племени. Можно себе представить, каково было восхищение и недоумение всех присутствующих, когда они слушали этот удивительный рассказ короля. «Господа!» — сказал, наконец, его преподобие Джосайя Ховард, священник, состоявший при экипаже Виктории. Это доказывает вам с полной очевидностью, насколько точны наши библейские предания. Очевидно, этот остров служил местопребыванием кого-нибудь из ближайших потомков Ноя, который и передал это предание своим сынам и внукам. Все без исключения согласились с мнением его преподобия, алан -Жале продолжал свой рассказ, стараясь всеми силами сохранить полную серьезность. «Как я уже говорил, имена первых наших королей неизвестны. Но мы знаем, что у них было в обычае поедать друг друга, чтобы завладеть властью. Сыновья поедали своих отцов, чтобы власть не ушла из их рук, затем поедали один другого, чтобы не иметь соперников». Вскоре более родовитые стали следовать их примеру, а за ними и весь народ. От этого, конечно, народ макисов стал быстро убывать. Дело ведь доходило до того, что макисы стали поедать друг друга даже в своей семье. Так что, например, приглашали соседа или приятеля полакомиться новорожденным своим последним отпрыском, маленьким грудным ребеночком, вскормленным одним молоком а гость отвечал на эту любезность приглашением в свою очередь отведать окорока его тещи. Гороляр чуть не прыснул со смеха, переводя последние слова короля. «Будь на месте этих господ французские офицеры и даже французские ученые, этот взрыв хохота был бы встречен дружным смехом, и все сразу бы поняли, что этот милый дикарь просто подшутил над ними». На этом шутки бы окончились, а Ланжале стали бы поздравлять с его удачной выдумкой и веселой комедией, так хорошо разыгранной. Но англичане другое дело. Они могли вломиться в амбицию, мог произойти скандал. К счастью, все обошлось благополучно. «Бедная женщина!» – прошептал Джереми Паддингтон, подумав при этом о вдовствующей матушке своей жены и представив себе, что, быть может, и ее постигла бы та же участь, если бы она не имела счастья родиться в туманной Англии. И он невольно содрогнулся. Ланжале, уловивший это движение, приписал его чувству самосохранения и поспешил успокоить гостя. «Не беспокойтесь», — сказал он, — «ни за себя, ни за кого бы то ни было из ваших товарищей. Мы давно уже не едим ни родственников, ни друзей, ни гостей. Эта участь предназначается исключительно только нашим врагам, павшим на поле битвы». «Почему же?» — позволил себе спросить Падингтон? «Вы не щадите тел ваших павших врагов, павших как доблестные воины в честном бою». «Почему же давать пропадать даром такому громадному количеству превосходнейшего мяса?» С неподражаемой серьезностью возразил Ланжале. При этом ответе все невольно переглянулись. «Ах, господа!» — воскликнул доктор Паттерсон. «На это действительно ничего нельзя возразить. Это абсолютный чистый утилитаризм!» Эти люди уже не убивают более себе подобных, чтобы поедать их, но съедают своих умерших врагов, употребляя с пользой это вкусное нежное мясо, которое иначе досталось бы в добычу воронам, шакалам. Он по-своему прав, и вы никогда не переубедите его». Кроме того, у него есть еще то оправдание, что в случае, если он падет в сражении, то будет точно так же съеден своим врагом. Это, в сущности, высшая справедливость и ничего более». «И вы оправдываете его, доктор?» — с упреком заметил его преподобие. «Нет, не оправдываю, а только объясняю его точку зрения. В сущности, какая разница между человеческим мясом?» и мясом другого животного. Главная основа та же, с точки зрения науки. «Ах, эти доктора с их неисправимым материализмом!» воскликнул его преподобие. «Что ни говори, он чрезвычайно интересует меня, этот король. Вот если бы мы могли увезти его в Лондон!» Ланжале уже второй раз слышал этот желанный возглас и внутренне поздравлял себя с успехом своей комедии. Он поспешил поделиться своей мыслью с Гороляром. «Вот тебе и весь мой план заставить этих англичан увести нас с собой, как бы против нашей воли. Заставить во все время пути нянчиться с нами и ухаживать как за почетными гостями. Понял теперь?» – спросил он его по-макиски. Гороляр утвердительно и почтительно наклонил голову, отдавая должное изобретательности своего друга. Однако пора было прекратить этот частный разговор, так как и остальные ученые с нетерпением ждали своей очереди предложить свои вопросы королю дикарей. «Вот», — продолжал Ланжале, — «теперь мне остается уже немного сказать вам об истории макисов». После бесконечного числа войн, за которыми всегда следовали невероятно обильные пиршества, макисы в конце концов съели все соседние племена одно за другим, так что из всех прежних соседей у них остались только одни Аттара, самое многочисленное и самое могущественное племя. В течение многих столетий они воевали друг с другом, оспаривая превосходство, но все напрасно. Сколько они не поедали друг друга, все не могли решить спорного вопроса, какой из двух народов сильнее и могущественнее. И вот всего несколько месяцев тому назад эти Аттара поднялись всем племенем и напали на макисов, чтобы разом и навсегда покончить со своими исконными врагами. Макисы ответили тем же, и на этот раз победа осталась за ними. Победа столь решительная, что в живых не осталось ни единого Атара. Мертвых было так много, что после того, как весь наш народ в течение восьми дней наедался до отвала свежим мясом, их оставалось еще столько, что мясо это пришлось засаливать». Да и этого соленого мяса оказалось такое обилие, что его едва только несколько дней тому назад прикончили. «А теперь, — сказал в заключении Ланжале, — когда у нас не осталось больше врагов, мы навсегда простимся с войной, этим бичом народов, и я буду стремиться направить все силы своего народа на земледелие, торговлю и производство». Я хочу, чтобы отныне у нас не было истории, и чтобы мои подданные были просто счастливы и ничего более.